Глава 4. Мертвый пес страшнее живого льва. Несмотря на пантофон. Проповедник выходит на сцену и тут же исчезает. Адвокат Ланны протирает очки. Где Нейти Скрофт? Положив трубку на потертый стол госпожи Скров, я уже знал, что примерно через минуту черная машина сорвется с места, уносясь из управления. Может, внешне она и не особо презентабельна, но в ее тесном салоне пятерка профессионалов. Рев сирены рассчитит ей путь даже в самом оживленном движении. Я опустился на колени рядом с комиссаром и тоже принялся пялиться на собачий труп. «Каждый убийца ошибается», — серьезно сказал Палму. Это правило без исключений. Просто многие ошибки могут остаться незамеченными полицией. Его ошибкой стал этот пес. Видишь? Я, собственно, уже и так смотрел. Стеклянные глаза животного злобно уставились на меня. Пес лежал на боку, изогнув шею, откинув голову на подстилку. Я неуверенно помотал головой. «Глаза остались открытыми, смерть наступила мгновенно», — сказал Палму. «Глаза выпучены, шея свернута. Обрати внимание на неестественное положение головы. Кроме того, это именно убийца положил тушку сюда. И это ошибка. Если бы пес почувствовал удушье, он бы стал носиться по комнате или забился бы в самый темный угол. И там бы моего и нашли, возможно, с открытыми глазами. Но тут имело место короткая ожесточенная схватка. Где-то на полу должна остаться царапины от когтей. Возможно, он даже успел гавкнуть пару раз. Госпожа с кровь проснулась бы. Попытался возражать я. Проснулась бы, даже несмотря на одну таблетку пантофона, не стала отрицать палму. Но она не проснулась. Убийца не стала оставлять это на волю случая. Вот почему остается надеяться, что вскрытие определит причину. Морфин будет трудно отличить от пантофона. Да, убийца умен. Уверена, что шея действительно сломана, спросил я. Вроде ничего особо подозрительного. Комиссар не поленился опуститься на колени рядом со мной и тут же, ухватив таксу за голову и задние лапы, неожиданно согнуло ее тело чуть ли не пополам, как если бы в его руках была мягкая игрушка. Я отвел глаза и обнаружил, что констебляра не смело заглядывать в комнату. На его лице отражалось некоторое удивление. «Стучаться не учили», – прорычал Палму, неуклюже поднимаясь. «Между прочим, важный следственный эксперимент», – добавил я как можно более значительно. Там проповедник муста -пэ. Я велел ему ожидать и пришел сообщить, как и приказывал комиссар. В этот самый миг вой сирена отразился в стенах и докатился до наших ушей. Палму затравленно посмотрел на меня и покачал головой. — Не мог догадаться сказать им, чтобы не включали эту чертову дуделку, — выругался он. — Пяти минут не пройдет, сюда полгорода сбежится. Но упрек несколько запоздал. Комиссар обратился к констеблю. Давайте вниз, все то же самое, к лешему любопытных, святошу беру на себя. Мы вышли в прихожую. На пороге топтался дородный светловолосый мужчина, явно стремившийся придать своему облику сходство со священнослужителем. В глаза бросалось строгое черное пальто, воротник наподобие колорадки и черная фетровая шляпа, которую пришедший почтительно снял, при этом резко отступив на лисичную клетку. Кожа на опухшем лице напоминала мягкий сыр. Взгляд серо-голубых глаз был странно безжизненным и холодным. Поздоровавшись с комиссаром, он протянул мне вялую ладонь. «Глубоко потрясён с ним печальным происшествием», — возвестил он сильным проникновенным голосом, достойным оратора или актера. «Госпожа Скров была опорой нашей церкви, ее столпом, так сказать, всей материальный век, когда умы даже пожилых людей, Слишком часто обращаются к мирской тщете, а многие прочие пребывают в тщете духовной, не обрящей убежище в лоне лицемерных, так называемых официальных верований. «Я опустошен потерей друга и соратника, но в то же время все существо мое поет гимн благодарения, ибо нетленная душа ее воспарила ныне в небесную, вечный вифлеем, чей бледный отсвет». «О, простите!» Пятеро мужчин уже были здесь, с непроницаемыми лицами, выслушивая эту выспренную песнь. Детектив Кокки прервал ее, докладывая комиссару и одновременно наступив проповеднику на ногу. Тот немедленно смог, обведя всех осуждающим взглядом. Палму кивнул мне, призывая заняться проповедником, а сам принялся на пониженных тонах инструктировать в коридоре Кокки. Проповедник тоже перешел на несколько театральный шепот, будто не желая нарушать покоя усопшей. А-а-а, Кров? Я лишь покачал головой. Я весь обратился вслух, ловя изредка долетавшие слова Палму. После комнаты. Замок балконной двери. Не выходить на балкон, сначала отснять. Используйте специальные. Следы. Только там. По комнатам уже бродили четыре. Я мягко оттолкнул проповедника от двери. Его глаза расширились, на лице изобразился ужас. Он заикнулся. Я не понимаю, почему комиссар... Внезапно, прежде чем я успел что-либо предпринять, он рванул вниз, как ошпаренный. Перегнувшись через перила, я увидел, что проповедник скачет через ступеньки, полы черного пальто нелепо развиваются. Палмон неспешно приблизился ко мне. Идиот! — сказал он со зловещей мягкостью. — Трижды идиот. Болван. — Кто? Почему? — только и спросил я, совершенно ошарашенный. Комиссар потер подбородок. — Ладно, неважно, — пробормотал он. — Зато у нас есть номер первый, чья совесть нечиста, несмотря на вечный Вифлеем. Мы медленно спустились по лестнице. Констебль Ара утесом возвышался у подъезда, загородив вход и строго поглядывая на народ, потихоньку собиравшийся возле черной машины. «Ну и где же наш Пава Нурми, наш рысак преподобный?» Спокойно поинтересовался Палму. Теперь уже Ара был ошеломлен. «Преподобный? А, проповедник! Он же был наверху», — удивленно заметил Констебль. Палма крутанулся на каблуках и зашагал обратно. Миновав самый нижний лестничный пролет, он отворил малоприметную дверь, и какое-то время обозревал тот самый двор между домом и фабрикой. Стало понятно, как беглец ухитрился не потревожить бдительного постового. «Ну, хотя бы публика эту тропку не натоптала», — задумчиво подытожил комиссар. Он прошел по поросшей кое-где травой песчаной дорожке до забора напротив. чести «Честь и дому и ранично заметил Палму. «Совсем рано, а все уже выметено. А если есть следы, то лишь на балконе». Мы оба перенесли взгляды вверх. Железная пожарная лестница, вделанная в стену, вела на крышу. Кровля круто поднималась от карниза, метра через два делаясь более покатой. От балкончика квартиры госпожи Скров до пожарной лестницы было метра четыре. Во двор вышел встревоженный немолодой господин интеллигентного вида. Он протер очки, подойдя к нам, и представился. «Адвокат Ланна». Если у комиссара найдется минутка, я бы попросил вас зайти ко мне. Я живу здесь на первом этаже, я представляю интересы госпожи Скроф. Вообще говоря, в последнее время я имел дело с заметной частью ее деятельности, причем не только с коммерческой. Несложно понять, а я несколько переживаю по этому поводу. Прискорбный инцидент. Я сообщил констеблю, где нас искать, и мы оказались в гостях у адвоката. Тот расположился за своим столом и уставился на палму. «Зачем здесь столько ваших коллег, комиссар?» — спросил он. «Так ли это необходимо?» Комиссар не отвел взгляда. Этот, казалось бы, встревоженный человек, рассеянно протиравший очки, излучал странную уверенность. «Такого не проведешь», — подумалось мне. «Несомненно», — не стал тянуть с ответом Палму. «Я полагаю, расследование не ставит целью бросить тень на семейство», — начал адвокат Ланны, говоря медленно и осторожно подбирая слова. Для начала хотелось бы попросить избегать огласки до последнего. я знаю как журналисты работают с полицией. я верю что вы будете делать все возможное в этом плане как можно дольше. комиссар павма кивнул ожидая продолжения и этот и э, этот прискорбный инцидент произошел в очень примечательный момент на странном этапе так сказать госпожа сков была богата как вы вероятно уже знаете. В том числе по этой причине в ее жизни имели место непрестанные заботы и хлопоты. В нынешних обстоятельствах, пожалуй, будет лучше, если обзор ситуации так сказать, взгляд изнутри доведу до вашего сведения именно я». Адвокат снял очки и снова принялся протирать их уголком носового платка. Затем он отодвинулся от стола и вопросительно посмотрел на палу. Тот утвердительно кивнул. «Я постараюсь излагать краткое по существу. Заверил адвокат Ланны, что, если честно, было совершенно необязательным. Мне, например, казались весьма любопытными подробности частной жизни ближнего круга покойной. Госпоже Скров было около пятидесяти, когда она вышла замуж. У ее мужа была семилетняя дочь от предыдущего брака. У самой госпожи Скров не было детей, и вообще их брак был несчастным. Тот человек был моложе на десять лет и оказался никченым авантюристом, охотником с богатыми невестами. Он не смог получить доступ к собственности, так как госпожа Скроф кое-что смыслила в финансах и позаботилась о брачном контракте. Но ему достались значительные денежные средства, и в итоге пять лет спустя он спился и пустил себе пулю. Безусловно, непростые отношения между отцом и мачехой наложили отпечаток на формирование личности Нейти Скроф но госпожа скров сделала все, что могла, чтобы предотвратить проявление у девочки неблагоприятных наследственных наклонностей. Нейти Скрофф весьма целеустремленная девушка. Два года назад она с отличием окончила школу, а месяц назад достигла совершеннолетия. В некоторых вопросах она очень упряма, поэтому иногда возникали ссоры между мачехой и падчерицей. Но они всегда заканчивались примирением, так как Нейти Скрофф на самом деле очень отзывчивая и порядочная. После школы она сначала собиралась стать медсестрой, потом задумывалась о музыкальном образовании, но я, среди прочих, убедил ее оставить девичьей мечты, то есть по-прежнему помогать по хозяйству и ухаживать за той, что заменила ей мать, ведь здоровье госпожи Скров в последние годы пошатнулось. Палму, понимающе кивнул. Готовить, чистить серебро и иногда выгуливать собаку. Именно то, о чем грезят юные барышни. Адвокат быстро надел очки, подозрительно посмотрел на комиссара, а после продолжил слегка изменившимся тоном. Не мое дело критиковать воспитательные методы госпожи Скров. Она была старомодна, а ко всему прочему еще и набожна. Девочка несколько раз сбегала из дома. Однажды она в слезах пришла ко мне и заснула в постели моей жены, а в другой раз осталась у школьной подруги, грозя никогда не возвращаться домой. Что ж, молодежи свойственно бунтовать. Но, с другой стороны, госпожа Скров была по-своему права. Все эти современные педагогические штучки... Вот взять хотя бы моего оболтуса пенте. Адвокат, обнаружил, что сбился с курса, заёрзал и продолжил. Прежде чем речь зайдет о событиях последних дней, я уже говорил вам о странностях, лучше сказать пару слов о другом родственнике покойной, молодом Ланкела. «Госпожа Скроф из рода Лангел, вы ведь знаете». А молодой Ланкела, мягко говоря, паршивый овца семейства, чтобы не сказать хуже. Он, конечно, занимается спортом, например, авиамоторным, что, кстати, госпожа Скроф никогда не одобряла. В общем, четыре года он проболтался в университете, так и не получив степени и разбазарив за это время все свое наследство. Ему перешла компания Хэммена Ланкела, он выжил из нее последние полмиллиона, оставив от лесов одни пеньки плохое окружение, безответственное воспитание и так далее, ну вы понимаете. В общем, он и госпожа Скроф оставались единственными потомками рода после того, как скончался старый Йоуни Лангел, не перенеся последствий финансового кризиса. А у покойный наличествовал, я бы сказал, к сожалению, пунктик по поводу родни. Молодой Лангела, несмотря на все его выкрутасы, был слабым местом госпожи скров и тетя встретила его с распростертыми объятиями, когда около года назад он стал пытаться налаживать контакты. До того они вообще долгое время не общались, но, видите ли, всякие другие источники денег иссякли. «И так госпожа Скров около года опекала племянника», — отметил Палму. «Я не могу утверждать, что пользовался полным доверием покойной», — поспешил заявить адвокат, несколько озадаченный. Своими текущими счетами, сделками на фондовом рынке и инвестиционными проектами она занималась сама, не позволяя мне вмешиваться. Мой участок как юриста, в основном принадлежащая ей недвижимость. В итоге имели место некоторые досадные недоразумения. Например, в начале весны, когда я готовил ее декларации, пришел запрос от налоговиков в связи с деятельностью общества синтез. Только тогда я узнал, что госпожа Скров являлась основным бенефициаром этой компании. У нее вообще был талант к созданию всякого рода финансовых схем. Словом, рыльце у госпожи Скров было в пуху, по крайней мере, если иметь в виду налоги, — сухо заметил комиссар Палму. Адвокат Лана несколько разволновался. «Каждый бухгалтер, каждый директор в крупных коммерческих структурах знает, что в налоговом законодательстве есть бреши. Здесь нет никакого прямого обмана. Естественно, что капитал, к которому предъявляются наиболее высокие налоговые требования, вынужден искать способы защиты. Но со стороны госпожи Скров было неразумно вводить меня в заблуждение. Если бы я знал, ничего бы этого не случилось. Ну-ну, успокоил Палму, тут важно не заплутать в возможностях. Если бы я был судьей, то учел бы тот факт, что налогоплательщик не только имеет право, но и обязан отразить в своей декларации все вычеты, предусмотренные законом. Я бы также вспомнил о злом и мысли, и о том, что сомнения следует трактовать в пользу обвиняемого. Но продолжайте, господин защитник. Итак, госпожа Скров сама ведала собственными деньгами. И поэтому я не знаю, сколько досталось этому пройдохе, чтобы он уладил свои дела, но были задействованы явно немалые суммы. Однако госпожа Скров не была слепой. Она хотела, чтобы ее племянник остепенился, и видела в браке лучший способ добиться этого. Я знаю, она давно это задумала, потому что таким образом можно убить далеко не одного зайца. Комиссар Палму присвистнул, бросив взгляд на меня. То есть, госпожа Скров хотела выдать приемную дочь замуж за молодого Ланкела, чтобы тот остепенился. И капитал остался бы в семье, и обоим подопечным было бы хорошо, заключил адвокат. В последнее время она была весьма озабочена проблемой собственности. Такой брак, казалось бы, легко и просто решал все. Нейтис Кроф – скромная и порядочная девушка. Ее влияние, несомненно, пошло бы на пользу племяннику. «И как отреагировали брачуемые?» – сухо спросил Палму. «В нынешние времена не все молодые люди согласятся на подобную Евгенику». Адвокат Ланны приложил платок к линзе очков. «Конечно, решение только внешне выглядело идеальным», – признал он. «Но прежде чем толковать об этом...» и я должен кратко остановиться на очень неприятном аспекте ситуации госпожи скров Вифлеемская община и проповедник Муста-Пя. — предположил Палму. Адвокат мне без некоторого облегчения кивнул. «О, так вы знаете о Вифлеемской общине. Это сильно экономит время». Госпожа скров была членом правления, как и некоторые другие персоны, удостоенные такой чести, среди которых есть даже вдова действительного статского советника. По-моему, аферы с религиозной подоплекой одни из наиболее отвратительных. Я много раз пытался открыть глаза госпоже скров на этого сектанта, но в данном вопросе она была слепа и глуха. Перед Рождеством, когда она пожелала составить новое завещание, я провел расследование насчет прошлого этого муста -пя. Достоверно известно, что он бывший студент-богослов Бруммер которого когда-то исключили с факультета по обстоятельствам весьма постыдного свойства, и который эмигрировал в Америку. Там он сменил имя и подвязался в правоведниках дюжину лет. По возвращении он представлял американскую секту, пока его не выгнали оттуда без возбуждения дела за кражу денег из кассы. Тут он основал так называемую Вифлеемскую общину. Я думал, мои слова подействуют на госпожу Скроф, но она лишь улыбнулась и сказала, что все это знает. Известно ведь у всех величайших возрожденческих миссионеров обычно непростая молодость, а муста был неправильно понят, и гонители теперь просто поминают старые грехи. Но он, истинно уверовав, родился свыше. «Проливал крокодиловые слезы», — заметил Палму. «Скользкий негодяй. К счастью, подобные типы рано или поздно попадаются». «В общем, в канун Рождества покойная подписала завещание, которое я составил по ее настоянию», – продолжил адвокат ланны Небольшие суммы причитались Нейте, Скрофф и господину Ланкела. Все остальное должно было отойти в Вифлеемской общине. Средство предполагалось использовать для строительства храма. Подробности были изложены почерком этого муста -пера. и когда госпожа Скрофф предоставила текст, мне не оставалось ничего, кроме как скопировать его. «Значит, теперь все достанется в Вифлеемской общине?» В ужасе вскинулся Палму. Адвокат Ланны, улыбаясь, принялся его успокаивать. «Завещание действовало до вчерашнего дня, и вы можете мне поверить. За прошедшее время я чуть последние волосы на голове не выщипал. Я ничего не мог с собой поделать, я приходил в ярость всякий раз, лишь вспомнив об этом. К счастью, госпожа Скров все еще была дружна с головой. Я мог надеяться, что мошенник будет разоблачен, а завещание изменено». Вы не можете себе представить мою радость, когда вчера в полдень госпожа Скров явилась ко мне, потребовала экземпляра завещания и собственноручно разорвала его. Она была весьма раздосадна и зла, объявив, что чешуя наконец-то спала с ее глаз, как у апостола Павла. Она отказалась назвать мне причину своего гнева, намереваясь обсуждать все в частном порядке на запланированном заседании правления. Она явно подразумевала, что дни проповедника муста как пресс-витера сочтены. — И так это произошло вчера, — сказал Палму, когда адвокат замолчал, словно собираясь с мыслями. — Но неужели госпожа Скроф умерла, не оставив вообще никакого завещания? Тогда... — Конечно, нет, — пояснил адвокат ланна Она тут же занялась новым. Она ничего не пускала на самотек. Даже незначительный непорядок в делах мог привести ее в немалое раздражение. В общем, она сказала, что знает, каким именно должно быть новое завещание. Несмотря на шок из-за проповедника, на нее, тем не менее, снизошло озарение. Нейти Скрофт должна немедленно выйти замуж за молодого Ланкела. В этом случае, даже при жизни, она была готова передать молодым большую часть своей собственности, подразумевая, что таким образом удастся избежать уплаты избыточного налога на наследство. В случае же смерти она настаивала, чтобы в завещании был пункт, согласно которому падчериц и племянник наследует ее имущество при условии, что они либо уже будут в браке, либо поженятся в течение пары месяцев после ее смерти. Она была очень увлечена этим планом и взволнована им. «Да, она все-таки типичный лангел, а это нет-нет, да вылезет наружу». «Странно», — проговорил Палму, качая головой. Выражение его лица было озабоченным, и он рассеянно уставился в окно. Само собой, как только адвокат принялся вещать, я достал записную книжку и попытался зафиксировать все, хотя краткостью беседы несмотря на все предшествующие заверения, не отличалась. Синография не мой конек, и я опасался, что потом не смогу разобрать собственные каракули. «Учитывая его душевное состояние», — продолжил адвокат с легким намеком на улыбку на губах, Я счел его пожелания довольно опрометчивыми. Если бы она действительно умерла, оставив такое завещание, это могло бы вызвать какой-нибудь очень неприятный конфликт. Например, если бы Вифлеемская община начала педавировать ситуацию, вменяемость наследодательницы могла бы быть поставлена под сомнение. Конечно, прямо я все это сказать не мог, но все же постарался дать понять, что завещание на таких условиях не будет бесспорным с юридической точки зрения. В конце концов, она вполне могла прожить еще много лет, и молодые счастливые поженились задолго до ее смерти, а в случае какой-либо загвоздки завещание без проблем можно было бы изменить. Госпожу Скров это не очень обрадовало, она всегда, почти всегда, поступала по-своему, но здравый смысл на сей раз возобладал. Поэтому мы удовлетворились составлением проекта своего рода предварительного завещания, согласно которому предписывалось все ее движимое и недвижимое имущество после смерти разделить поровну между Нейтис Крофф и господином Ланкела. Адвокат все больше нервничал, по мере своего повествования вновь и вновь терзая многострадальные очки. Словно что-то его угнетает, подумалось мне. Так или иначе он продолжил. После того, как мы разобрались с этим, госпожа Скров несколько нерешительно поинтересовалась моим личным мнением насчет идеи с браком. Что же я мог сказать? Я никогда не замечал у нейти Скров каких-либо теплых чувств Кланкела. Он поддразнивал ее, когда она была маленькой девочкой, позже подшучивал над ее поведением и манерой одеваться, называя монашкой. Нейти Скрофф никогда не оставалась дома, если молодой Ланкела навещал тетю. Всегда уходила под тем предлогом, что нужно срочно выгулять собаку. Высокомерие Ланкела глубоко ранило ее, я знаю. Госпожа скров с другой стороны, была совершенно невосприимчива к таким, так сказать, психологическим нюансам. Кроме того, у Ланкела была весьма бурная и необременительная личная жизнь. Ну, сказания об этом можно продолжать и продолжать, но я предполагаю, что у комиссара есть и другие дела. Прошу простить за то, что перескакиваю с пятого на десятое. Палма бросил на собеседника пытливый взгляд. Адвокат Лана неловко поерзал на стуле, наклонился и сказал хрипло почти шепотом. Я беспокоюсь насчет Нейти Скроф. Почему ее не было дома? Примечание к четвертой главе. Колорадка или римский воротник – элемент облачения клириков и иных священнослужителей в западных церквях и церковных общинах, представляющий собой жесткий белый воротничок с подшитой к нему манишкой, застегивающейся сзади и надевающейся под сутану, или же белую вставку в воротничок-стойку обычной рубашки. Скиния – походный храм, созданный сынами Израиля по повелению Божию после заключения Синайского завета. Пауа Нурми – легендарный легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира. Рождение свыше или возрождение – библейский термин, понятие христианского богословия, таинственные действие Бога в раскаившемся грешнике.